Москва, 18 июня. Несколько дней Емелихов провел в постели, словно впав в некое беспамятство, бешенство охватившее его после того, как врач наложил гипс, не поддавалось описанию. Он катался по постели, кусал подушку, рвал зубами простыни. Обе ноги были закованы в гипсовые колодке, и теперь он не мог самостоятельно передвигаться. Братья из все эти дни не отходили от него, подавая еду и судно по мере необходимости. Несколько дней казалось, что он балансирует на грани безумия, но 18 июня в воскресенье он наконец попросил дать ему завтрак и даже попытался подняться. К полудню ему прикатили инвалидную коляску. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы научиться пользоваться ею, и уже вечером к ужину он впервые выехал на своем инвалидном кресле. Вечером приехал полковник Баширов. Он прошел в комнату, где ужинал Меликов, и, коротко поздоровавшись, сел напротив. У нас все готово, сказал полковник. Ты уже видел место, где будет установлена взрывчатка. Поэтому твои расчеты должны быть настолько безупречными, что к ним не смог бы придраться ни один специалист. Что вам нужно? мрачно спросил мерза. Более подробные расчеты проверь все еще раз, чтобы мы вышли на окончательный вариант. Рассчитай силу взрыва с учетом того, что мы заложим взрывчатку у стены. Я это уже понял. Можно вопрос? Интересуешься, почему мы тебя не убрали? Нет. Мне интересно, куда вы делите тело Голубева? Выдали семье или похоронили как героя? Баширов несколько озадаченно взглянул на пленника. Тебе никто не говорил, что ты настоящий садист? Никто. Ты не ответил на мой вопрос. И не буду отвечать, это тебя не касается. Не пытайся взять реванш за свое увечье. Я не хотел этого делать, ты сам нас вынудил». «Но понятно. Мне сломали ноги из-за вашей гуманности. Начни завтра расчеты», — сказал полковник. «и Постарайся больше не ошибаться. Будет обидно, если мне придется принять кардинальное решение. Тебе не говорили, что ты настоящая сволочь? зло спросил Миликов. Нет, ответил полковник. Пока не говорили. Меня похвалили за то, что я поймал такого мерзавца, как ты. Работай, Миликов, и, может быть, поживешь еще немного, пусть даже и со сломанными ногами. Он поднялся и вышел из комнаты по дороге в Москву. Баширов не прикасался к мобильному телефону, который несколько раз требовательно звонил. Он приехал в здание ФСБ и прошел в знакомый кабинет своего руководителя. "Ну и как твой подопечный?" весело спросил хозяин кабинета. "Живой здоровый, уже научился кататься на инвалидной коляске, ничего с ним не будет, только злее стал". "И как ты мог ему поверить?" вздохнул собеседник Баширова. "Ведь я тебя предупреждал, что он опасен". Я это помнил. Голубев забыл, но Меликов ему сразу обо всем напомнил. Что сообщили родным: погиб, выполняя интернациональный долг. Сейчас мы нашли подходящее тело и готовимся выслать его на родину в Нижний Новгород. Хорошо, что еще? Мы практически готовы, взрывчатку завезли, все приготовили, ему нужно несколько дней, чтобы проверить расчеты, и тогда мы начнем действовать. После того, как он закончит расчеты, нужно будет их проверить. Желательно, чтобы это сделали где-нибудь в провинции. Подбросишь такое задание нашим дальневосточным коллегам, пусть проверят, но только так, чтобы никто не догадался. Понимаю, кивнул полковник. Будет сделано. сделано». «Учти, Баширов, у нас не так много времени. Мне очень не нравится, как ведет себя твой пленник. Если он не угомонится, если только подумает о том, что сможет сбежать, я разрешаю тебе разрубить его на куски. Это не понадобится, сказал Баширов. Мы сделаем все как нужно. Хорошо, сегодня вечером тебя искал Потапов. Сам знаешь, он не наш человек, пришёл и поэтому держись с ним осторожно, никаких разговоров, никаких намеков. Сразу после разговора зайдешь ко мне. Так точно. Баширов вышел из кабинета и, не останавливаясь, прошел дальше по коридору к кабинету генерала Потапова, одного из заместителей директора ФСБ. Было уже поздно, и в приемной сидел дежурный помощник. Он разрешил Баширову пройти к генералу, предупредив Потапова о визите полковника. "Разрешите войти?" спросил Баширов, открывая дверь. "Заходите", разрешил Потапов. Он поднялся со своего места и приветствовал полковника крепким рукопожатием. Затем сел напротив него за коротким приставным столиком. Меня волнует эта ситуация с литературным экспрессом, сразу начал Потапов. После вашего визита в Англию выяснилось, что англичане все же смогли вычислить кто и зачем к ним приезжал». Мы послали нашего человека в эту поездку, но и англичане прикрепили к экспрессу своего агента. Вы о нем слышали? Это Джеймс Планинг. И все эти странные события нас очень волнуют. Кто-то обстрелял нашего представителя и Планинга. Кто-то убрал Густавсона с очевидной целью подставить нашего человека. Мы беспокоимся, что ситуация может сложиться не совсем так, как нам бы хотелось. Я вас понимаю, угрюмо ответил Баширов. Впервые в жизни он чувствовал себя почти предателем, хотя получал конкретные указания от человека, занимавшего в их организации гораздо большую должность, чем сам Потапов. Вы один из лучших наших специалистов, продолжал генерал. Может, вы посмотрите наши материалы и дадите конкретный совет по сложившейся ситуации? Я не был допущен к проведению этого этапа операции, напомнил Баширов. Вы ведь знаете, как у нас ревниво относятся, когда одни и те же люди занимаются делами в разных управлениях. С вашим руководством мы договоримся, улыбнулся Потапов. Я бы хотел, чтобы вы дали конкретные рекомендации. Возможно, мы ошибаемся и напрасно так спокойно ждем этот экспресс. Ведь среди его участников наверняка окажется человек, которого нельзя впускать в страну ни под каким видом. Вы послали в поездку нашего представителя, уточнил Баширов. Нет, ответил Потапов. Это не совсем наш представитель. Вернее, это вообще не наш представитель. Мы полагали, что обычному офицеру будет трудно вычислить возможного преступника за столь короткое время, и поэтому было принято решение отправить туда независимого эксперта-аналитика. Но у нас пока нет от него никаких данных, а время торопит. Возможно, нам следует помочь ему в решении проблем, которые стоят перед ним. Вы предлагаете мне выехать на место, прямо спросил Баширов. Думаю, это нецелесообразно. Но вы могли бы порекомендовать нам офицера, которого мы сможем прикрепить к поезду в качестве независимого журналиста. Вы ведь профессионалы, занимаетесь вопросами активного противодействия терроризму. Если разрешите, я дам вам свои рекомендации завтра вечером, попросил полковник. Да, конечно, согласился Потапов. Он поднялся и пожал руку полковнику. Спасибо вам, буду ждать ваших рекомендаций. Баширов вышел и снова вернулся в первый кабинет. Это был кабинет непосредственного руководителя Потапова, первого заместителя директора ФСБ, генерала Городцова. Поговорили, спросил Городцов, когда Баширов вошел к нему без доклада. Да, кивнул полковник, проходя к столу. Они опасаются, что Дронга может не справиться и просят дать ему в помощники кого-нибудь из наших офицеров. Мы им дадим такого офицера, засмеялся Городцов. Обязательно найдем и пошлем на помощь Дронга. Ох, уж эти непрофессионалы. Сначала Потапов со своим гуманитарным образованием, потом этот непонятный Дронго со своими методами конца прошлого века. Я думаю, мы найдем им такого офицера. Я бы не стал недооценивать Дронга, заметил Баширов. Он очень сильный аналитик и неоднократно доказывал это на деле. Знаю, знаю, отмахнулся Городцов. Вы все здесь на нем помешаны, но он только человек, а не бог. А в Бога я не верю с детства. Поэтому давай думать, кого именно мы пошлем. У меня есть неплохая кандидатура, которая должна тебе понравиться. Баширова раздражал непомерно амбициозный тон городцова, но он молчал. Настоящий профессионал, он уважал других профессионалов и не терпел бахвальства, но говорить об этом генералу не стоило. В конце концов, они и так завязли в этом деле слишком глубоко. И полковник уже догадывался, кого именно может рекомендовать городцов, и от этой догадки ему было не по себе. Он вдруг подумал, что впервые в жизни с напряжением ждет, чем все это кончится, и не видит для себя благоприятной перспективы.